Глава пятая. Уехали. Олесь нуждался в друзьях до боли. Он готов был простить Леньке и привычку командовать, и пионерскую правильность, и то, что высоко задирает нос. Было славно приходить к нему в гости, чтобы посмотреть матч на маленьком черно-белом телевизоре, ставить музыкальные кассеты, пока не заболит голова или слушать, что он думает про очередную толстую нудную книгу. Сам Олесь в разговоры о литературе не вступал. Он молча, покорно ждал, пока Ленька наговорится и предложит уже пойти на пляж с удочками или к бабке Акулине проведать котят. Леня сердился, расхаживал по комнате, швырял на полку потрепанную книгу. «Неужели у тебя нет своих интересов?» — ворчал он. Это же амебное существование!» Олесь пожимал плечами и только нервно щипал себя за пухлое колено. Потом от болезненных щипков оставались синяки. И пускай. Заставить себя говорить он все равно не мог, а читать длинные книги, от одного взгляда на которые становилось скучно, не хотел. Зато Олесь был нетребователен. Он не ждал, что Ленька спросит его о чем-то по-настоящему важном. «Как же ты раньше жил, друг? Почему ты переехал? О чем ты грустишь?» Олесю было что рассказать, только никто никогда не спрашивал. А было так. Семь лет назад, по раскисшим весенним дорогам, мимо черных незасеянных полей, мимо оврагов, на дне которых не таял снег, грузовик вез Олеся в маленький поселок Яблоневая на границе Беларуси. Румяный бутуз смотрел из кабины сияющими глазами и грыз петушка на палочке. По случаю поездки ему купили целый пакет конфет и печенья, чтобы не разнылся в дороге. Грузовик остановился у ветхого одноэтажного дома с покосившейся изгородью. Хромая бабка с черным сморщенным лицом, закутанная в пуховой платок, вышла встречать их как олицы. Водитель спустился первым, Взял Олеську из мамкиных ласковых рук, поставил на твердую землю, а потом и ей помог выбраться из кабины. Женщины расцеловались, вытерли слезы и пошли в дом к самовару. Шоферу тоже налили чаю, поставили на стол самогона, но он отказался, мол, за рулем нельзя. Мать обняла сына, зарылась мокрым лицом в светленькие волосы, как-то по-особенному горько и коротко всхлипнула а потом села в ту же машину и уехала. А Олеська с бабкой остались. Он хорошо помнил тот день, несмотря на то, что был совсем малой. А вот лицо мамы забылось. Приезжала ли она потом хоть изредка? Бабка говорила «да», в первый год. Потом стала присылать деньги, но сама в Яблоневом не появлялась. «Они жили вдвоем и славно жили», Олесь рос спокойным, вдумчивым малым, не скандалил без повода и скоро стал помогать бабке. Сначала по мелочи дергал петрушку на салат и мыл тарелки. У них всего-то и было хозяйство что несколько грядок зелени, до да три пестрых курицы, до да старый котик кощейка. Вечерами олесь с бабкой пили чай с вареньем из крыжовника. По утрам завтракали козьим молоком с булочкой. Когда электричество отключали а это бывало часто, они жгли свечи. Если шофер не мог по распутице привезти в местный ларек хлеб, сами пекли в печи кособокие лепешки. Иногда бабка доставала из шифонера пластинки, сдувала с них пыль и запускала проигрыватель. Еще реже садилась за пианино сама. Соседи хорошо относились к Олесю и одобрительно звали мужичком. Малочисленные деревенские дети радовались новому лицу и охотно брали в игры. Под боком были золотые хлебные поля, ледяная речка, светлая березовая роща и маленькое кладбище, где под простым деревянным крестом спал папа. Что еще нужно, чтобы жить? Вот только в школу, единственную на несколько деревень, приходилось долго идти. Когда Олесь перешел во второй класс, позвонила мама. Она сказала, что выходит замуж, уезжает далеко и предложила забрать сына с собой. Он отказался. Постепенно бабка старела и слабела. Ей трудно было ходить к колодцу, потому что раздутые артритом суставы болели. Когда она пыталась готовить, сковородки выпадали из слабых рук. Даже шила она с трудом, почти на ощупь, мучительно щуря глаза. К двенадцати годам вся работа была на Олесе. Он носил ведра с водой и чинил крышу, подрубал топориком сухие деревья и поправлял плетень, а зимой чистил снег. Хотя дел прибавилось, ему это было не в тягость. Уперев руки в бока, он, довольный, ходил по дому, в котором сам красил косяки и вешал белые занавески. Ворчал, как заботливый хозяин, если с крыши начинало капать и радовался, когда кабачки давали хороший урожай. В марте бабка умерла. Теперь на деревенском кладбище под рябиной было две знакомых могилки. Олесию снова предстояло ехать в тряском грузовичке по размытым дорогам. Только теперь с ними был отчим. Угрюмый человек с длинными жилистыми руками и серыми от бритья щеками вызывал только неприязнь и страх. Мать разоделась на похороны, как на праздник, и надушилась красной Москвой. Олесь ее не сразу узнал и не пошел обниматься. В бабкином доме мама сказала весело. — Ну, к черту эту развалюху! Все равно мне тут жизни не было. Эх, спалила бы здесь все! И саданула кулаком побережно выкрашенной притолоке. — Не ты строила, не тебе ломать! — буркнул Олесь и в последний раз вышел во двор. Там уже бодро стучали молотки. Соседские мужики заколачивали окна. Ослепший, оглохший дом с немым укором смотрел на маленького хозяина. Олесю хотелось вскинуть голову и завыть по Ах, вот бы ему остаться. Куриц-ребух забрала тетка Авдотья. Старого кощейку приютил тракторист Виталий. Может, тоже прибиться к чему то дому? Когда яблоневая скрылась за поворотом, на глазах у Олеся закипели слезы. Он не знал, кого жалеет больше — бабку, себя или оставленного у чужих людей кота. В деревне никто никогда не рыдал, заламывая руки, поэтому и на горе было степенное и практичное. Он думал, что в апреле, когда сойдет снег, на кладбище некому будет покрасить ограду. Крыша дома, если ее не чинить, начнет течь, и изба прогниет насквозь. А кощейке нужна не только миска молока, но и теплая печка, чтобы он мог греть костлявые бока, свернувшись клубочком. Всю дорогу отчим в упор смотрел на Олеся. Блеклые, запавшие глаза так и сверлили пасынка. Губы беззвучно шевелились, сизый кадык дергался на горле, но с языка не сорвалось ни одного вопроса. Если он и был не рад свалившемуся на его голову мальчишке, то не стал говорить этого вслух. У отчима было тяжеловесное, звучное имя, гремящее, как бронепоезд — Родион Григорьевич Храпов. С матерью они были давно крепко несчастливы. Они умудрялись жить друг с другом, спать под одним одеялом, вместе завтракать, практически не разговаривая. Когда отчим приходил с работы поздно, он очень тихо наливал себе холодный суп и хлебал пустой бульон с кое-как порубленными листьями капусты, не звеня ложкой о тарелку, потому что иначе мать поднималась, заглядывала на кухню и долго стояла в дверях, сжав губы в ниточку и зло прищурив глаза. Есть и не давиться под таким взглядом было невозможно. Но отчим был человек привычный. Он фыркал, морщил лоб и начинал громче звенеть ложкой. Он тоже тихо ненавидел мамины разговоры по телефону, передачи о кино и бегуди, которые она грела в кастрюльке перед завивкой. — На завтрак опять пластиковый супчик? — спрашивал он язвительно, подняв крышку. Когда мама садилась у телевизора или брала трубку телефона, он нарочно громко кашлял или включал радио. Кажется, они не разводились, потому что не хотели делить квартиру. Атмосфера ненависти давно стала им привычна и не мешала жить, занимаясь своими делами и как можно реже бывая вместе. «Олесь!» сердечко которого после смерти бабки как будто вовсе замерзло и перестало биться, легко вошел в семью. Он их обоих тоже не любил, не желал знать и молча смирялся с тем, что должен жить с этими людьми под одной крышей. Отчим работал мастером на большом промышленном заводе, полосатые трубы которого каждое утро выпускали дым в небо над Горьким. В юности, трудясь на химическом заводе, он попал под ядовитый выброс. С тех пор он чехоточно, неизлечимо кашлял. Иногда его скручивали особенно жесткие приступы. Он сгибался пополам, скреп себя ногтями по впалой груди. Ребра раздувались, как промышленные меха. Позвонки на тощей спине ходили ходуном. Бывало, он не мог успокоить кашель даже ночью. Олесь поначалу дергался, пугался во сне этого жуткого хрипа. Ему казалось, отчим сейчас окалеет прямо в постели, и утром они с мамой найдут в кровати окоченевшее тело. Потом Олесь попривык и даже стал заранее ставить чайник, когда слышал, что приступ затягивается. От кипятка отчиму становилось легче, и семья могла спать до утра. Может, из-за несчастливой судьбы, может, от природы. Отчим был жестче и суше, чем сливовая косточка. Он безжалостно обходился с подчиненными, не говорил ни единого доброго слова соседям и, читая газеты, чехвостил всех, про кого писали. Также он не любил некоторые профессии, потому что считал их бессмысленными. Особенно почему-то доставалось парикмахерам. Может, от того, что мама любила ходить по салонам и часто возвращалась с химической завивкой. Раз в несколько недель отчим сам брил себе голову опасным лезвием. Голый бугристый череп и хрящеватые уши делали его похожим на Носферату, но его это, кажется, совсем не смущало. Мама вовсе была существом странным, чуждым и непонятным. Алеэс до сих пор присматривался к ней и принюхивался, подмечал, что ей нравятся золотые украшения больше, чем серебряные, а белый шоколад больше черного. На щеке у нее было родимое пятнышко, похожее на мушку, которые лепили актрисам черно-белого кино. Она носила твидовые пиджаки и туфли с набойками. Она любила духи с тяжелым вечерним ароматом кремовые пирожные в красивых упаковках и блузки с кружевными воротниками. Не любила она объятья, вместе пить чай и своего сына. Так они и жили. Олесь иногда жалел, что рассказать это некому. В Краснополье Олесь был почти счастлив. Во-первых, ему сразу понравился скромный домик, с лицевой стороны выкрашенный голубой краской. Стену, выходящую на огороды, не красили никогда, поэтому она была черной, пахнущей старым деревом. К ней приятно было прислониться щекой в солнечный день. Во-вторых, впервые за долгое время у Олеся появился шанс влиться в коллектив. У него был повод волноваться. Платошка вновь провалился и остался в шестом классе в третий раз. Наверное, так для него было лучше. Может, новые товарищи примут его теплее? Олесь нутром чувствовал, что коллектив, оставшийся без презренного изгоя, ищет ему замену. У ребят в последние дни четверти по-особенному блестели глаза. Шутки стали острее, пацаны чаще задевали друг друга локтями и затевали потасовки. Иногда Олесь чудилось, что у одноклассников хищно раздуваются ноздри. «Это они вынюхивают изгоя», — думал он. Ему было страшно, что новой пареей изберут его. И тут Олесю выпал счастливый билет. Ленька Терехов, староста, активист, заводила среди мальчишек. Если удастся с ним подружиться сейчас, осенью они придут в класс с приятелями. Тогда никто не посмел бы смеяться над Олесем, дразнить нюней или тыкать в ухо слюнявым пальцем. А не стать приятелями, когда вы вместе застряли на дачах, просто невозможно. «Я всегда хотел настоящий штаб для друзей», поделился однажды Ленька. «Как у Тимура и его команды». «Так давай на нашем чердаке», — сразу предложил Олесь. «Родакам наплевать будет, они туда даже не ходят». Просторный чердак понравился Ленке. Ребята вымели оттуда всю пыль, выбросили сломанные стулья, пожелтевшие скатерти, с которых уже сходили пятна, ящики из подлука и прочую дребедень, которую хозяева складировали на чердаке много лет. Они оставили тахту, на которой можно уютно сидеть, пока читаешь или играешь в карты. Приволокли и расстелили на полу огромный ковер, раскидали по углам диванные подушки. Ленька принес веселый желтый магнитофон и несколько кассет. Все портил только Даник. Он приехал к Леньке гостям и задержался уже на неделю, хотя, на взгляд Олеся, ему давно пора было возвращаться в Горький по добру-поздорову. Он всюду таскался с Леней на правах якобы старого товарища, и с ним приходилось считаться. В отличие от Олеся, он мог поболтать о книгах, театре и музыке. Мог поболтать, это мягко сказано. Камалов не затыкался. Еще и затевал вечно какие-то сложные пространные разговоры. Каким животным ты бы хотел переродиться? В какую историческую эпоху лучше жить? Почему фараоны строили пирамиды, а не огромные каменные кубы? Как вышло, что одни люди всегда командуют, а другие всегда подчиняются? У тебя дурацкие вопросы. Не выдержал Олесь однажды. «Лучше скажи, почему с одними дружат все, а с другими никто?» Даник присвистнул и склонил на бок голову. Губы изогнулись в кривой улыбке. «Потому что никто не любит трусов», — сказал он, немного подумав. «Вот ты, например, чего боишься? Высоты?» «Наверное, не высоты самой по себе», — Олесь вздохнул. «Просто боюсь падать». В кошмарах ему часто снились ступени, уходящие из-под ног, обрывающиеся в пустоте лестницы, подламывающиеся под ногами пол. Он падал в темное ничто, беспомощно размахивая руками, и пробуждался ровно в тот момент, когда успевал испытать всепоглощающий страх. «Если не научишься бороться с тем, чего боишься, тебя в классе сожрут», — сказал Даник безжалостно. Когда наши просекут насчет высоты, тебя будут постоянно толкать на лестницах и ставить подножки. И смеяться, конечно, и хлопать тебя по плечу, чтобы и ты с ними поржал. Они же шутят. Что, не весело? Перспективы рисовались ужасные. И что мне делать? Спросил Олесь. Держи удар. Не просто не показывай, чего боишься, а даже сам нарочно прыгни разок с крыши гаража. Или перемахни через лестничный пролет. А если упаду. А лучше, если тебя другие толкнут. Камалов сощурился. В выражении смуглого цыганского лица Олесю чудилось презрение или даже брезгливость. Так можно смотреть на слизня, который слепо ползает в капусте. Ты, Санта, чего боишься? буркнул Олесь. Ничего. Черные глаза свирепо блеснули. «Не дать мне взять грозный янычар, готовый отсечь язык любому, кто усомнится в его отваге». Олесь почувствовал к Данику глубокую неприязнь. Нормальные люди всегда чего-то боятся. И только этот псих заливает, будто у него страхов нет. «Ну, может, я погорячился», — снисходительно сказал Камалов. «Небольшие страхи и у меня есть». Станислав Генрихович учит, что их надо проживать и запоминать. Любые чувства — это палитра актера. Каждая краска рано или поздно пригодится. Олесь поморщился. Станислав Генрихович, как он уже понял, был персональным божеством Даника. Просто Кришна, Будда и Лаудзы в бренном теле худрука молодежного театра. После одного случая Олесь особенно затаил на Даника неприязнь. У Родиона Григорьевича была любимая книга, которую никому не дозволялось трогать. Это был серый скучный томик малоизвестного пролетарского писателя. Он назывался «Звезда, которая ведет нас». Ниже тесненных алых букв названия на обложке располагалась картинка с рабочими на фоне станка. Первую страницу украшала фотография писателя и его автограф. Отчим получил эту книгу в подарок, как передовик производства, когда автор лично посещал завод. Приезжая на дачу, Родион Григорьевич любил сесть на крыльце, открыть серый томик и ностальгически вздыхать. Иногда он подзывал Олеся и заставлял слушать, какие, мол, раньше великие люди состояли в союзе писателей. Из трудового народа, близкие к земле, а сейчас что... Пишут о заводах, а сами белоручки — дети творческой элиты. Иногда Родион Григорьевич на этом моменте вспоминал об эстраде, и лекция продолжалась. Олесь покорно слушал, ковыряя землю носком ботинка, и даже умудрялся поддакивать в нужных местах. Однажды он даже взялся за книгу сам, но отчим закричал на него. «Куда? Куда? Грязными лапами не трогай!» этими руками только что рыбу потрошил!» Это было вдвойне обидно, потому что Акуней велел пожарить на ужин именно Родион Григорьевич. Олесь с ненавистью уставился на бледную, унылую рожу писателя, наискось пересеченную автографом. И автор, и отчим вызывали в нем сейчас только неприязнь. «Я для него кто-то вроде грязной дворняги», — пожаловался Алис ребятам. — Дом сторожу хорошо, молчу еще лучше. А вот вещи хозяйские трогать — это ни-ни. Леня посочувствовал, а Даник промолчал и только мрачно усмехнулся. Но когда на следующий день ребята собрались в штабе послушать кассеты, Даник взялся за новую карикатуру. Скрючившись на тахте, он что-то рисовал шариковой ручкой. — На губах у него... Играла самая сволочная из всех его улыбок. Присмотревшись, Олесь понял, что Камалов самозабвенно портит любимую книгу Родиона Григорьевича. — Ты что? — зашипел Олесь в ужасе. — Прекрати! Он же нас убьет! — Ты же сам говорил, он тебя за человека не считает. Глаза Даника колко блеснули. Заглянув через его плечо, Олесь, наконец, увидел, что он рисует. На развороте 17 и 18 страницы появилась детальная карикатура. Пионеры с дебильными улыбками доят быка. То, что это именно бык, было показано недвусмысленно. Свое художество Даник подписал. «С каждого быка норму молока!» Олесь тихо застонал. Это была самая пошлая и отвратительная картинка, которую он видел в своей жизни. Сердце упало куда-то в живот, да там и осталось. Он махнул рукой, оставил Камалова в покое и пошел ставить чайник. Если до этого он еще надеялся отбить книгу с минимальными потерями, сейчас было поздно. С тяжелым сердцем, представляя, как Родион Григорьевич вышвыривает его из дома, Олесь принес воды с колонки и полил огород. Но когда он вошел в дом... Отчим сидел за столом на обычном месте с томиком звезды, которая ведет нас. — Вот, умели раньше писать, — патетически сказал он, прихлебывая чай с лимоном. Ни разу в жизни Родион Григорьевич так и не открыл книгу дальше первой страницы. Счастливая, вольная жизнь могла закончиться для Олеся внезапно. После завтрака отчим и мать попросили его остаться за столом. Родион Григорьевич нервно тер пальцами лысый череп, будто он мог запылиться. Казалось, его начищенная до блеска голова вот-вот противно заскрипит. Мама отводила глаза. — Вы разводитесь? Или всего лишь собираетесь сдать меня в детдом? — неловко пошутила Лесь. «Мне в конторе предложили путевку в санаторий», — сказала мать. «Родя работает, ты же знаешь, ему не дают отпуск. Мы не сможем провести лето вместе». «Ну и что?» — не поняла Лесь. «Они и так все трое жили своими, отдельными друг от друга жизнями». «Тебе нужно поехать в какой-нибудь пионерский лагерь», — отчим крякнул. «Я за тобой присматривать не могу, мало ли что». Наверное, он принимал пасынка за гораздо более смелого, заводного, обаятельного мальчишку, который мог бы собрать на чужой даче толпу друзей, подпалить дом или хотя бы устроить маленький потоп. Но Олесь жил мирно, пропалывал грядки и варил щи, а в свободное время боролся с учебником арифметики. Пытаясь сосредоточиться, он щипал себя за щеки и подбородок, поэтому после занятий лицо у него всегда было красное, Будто его искусали пчелы. Квадратные уравнения никак не покорялись. «Не нужно за мной присматривать!» Олесь, минуя мать, посмотрел прямо на отчима. «Подождите, здесь же дом, огород, кабачки вон поливать надо. Если дядя Родя приезжает по выходным, а мама в санатории, кто будет задачей присматривать?» Лицо отчима сделалось задумчивым и удивленным. Диковатый, молчаливый пасынок впервые назвал его дядей Родей. Прежде Олесь вообще избегал хоть как-то к нему обращаться. «Просто оставьте меня на даче, я здесь все умею». «Ну, смотри», — потирая бритую голову, с непонятным выражением сказал отчим. И Олесь снова зажил, как маленький мужичок, хозяин. Он легко управлялся с домом. Электричество и телефон советская власть провела, а вот за водой приходилось ходить на колонку. За раз Олей мог утащить два маленьких ведра, или одно, но большое. Топить печь и рубить дрова он уже умел. У бабки в Яблоневом тоже не было газа. На огороде отчим колышками разметил грядки морковки, свеклы и редиса и обтянул пленкой маленькую теплицу под огурцы. Рядом раскинули вездесущие плети кабачки. Только они-то здесь и росли хорошо. Единственным соседом Олеся был дядя Захар, бывший тракторист с искалеченной рукой, который жил в Краснополье с престарелой матерью. Они были людьми мирными и славными, никому не причиняли вреда и даже мышей не травили и не били лопатой, а выкидывали за околицу. Бледная, почти прозрачная старушка выходила во двор подышать воздухом только ранним утром и поздним вечером, когда не мучила дневная жара. Дядя Захар одной рукой носил тяжелое ведро с колонки и легко управлялся с рубанком и топором. Он даже сам крутил из газеты папироски ловкими пальцами, чёрными от табака. Однорукий хозяин не мог толком работать в огороде, поэтому на его участке росли только плодовые деревья. Вишня, груша, несколько диких яблонь с мелкими кислыми ранетками. Зато в окнах всегда горел теплый желтый свет. Эту дачу было видно издалека. Заблудившись в потьмах, Олесь каждый раз выходил на ее свет, поэтому темно-зеленая низенькая дача казалась ему особенно милой и славной. Как будто там жили дальние, почти незнакомые, но все равно любящие его родственники. Вот только жутковато было одному, без собаки, засыпать в темном доме, когда за окнами что-то тоскливо выло и скребло когтями в калитку. «Это псы дикие расплодились», — понимающий сказал ленька, расчесывая комаринный укус на коленке. Одно время в деревне жил охотник, который держал в клетках волчат, лисят, медвежат даже. Звери после его смерти разбежались все, а через год стали появляться полукровки. Вроде как смесь домашних собак и волков. Огромные, шерсти, дыбом, глаза горят. Полуволки — это хуже всего, — согласился Олесь. И огня не боятся, и людей не любят. Мне вообще в Краснополье не по себе, — признался Леня. На дачах ничего, все люди как люди. А в старую деревню войдешь, и аж мороз по коже. Он показал загорелую руку, по которой бегали мурашки. На губах у него при этом сверкала улыбка. Олесь согласился. Рассказывать страшилке, сидя на залитом солнцем чердаке, было очень приятно. «Соседи боятся глупо», — сказал Даник снисходительно. «Белый день, все на виду. Что они тебе сделают?» Он устроился на верхней ступеньке лестницы, ведущей на чердак, свесив ноги в проем и крутил за гриву деревянного коня, которого взял невесть откуда. У него были беспокойные руки художника. Ему постоянно требовалось что-то развинчивать, отколупывать, собирать. «Нервная натура», — подумал Олесь язвительно. «Вечно ему надо влезть в разговор». «Тебе не пора возвращаться в Горький?» — угрюмо спросил он. «Не пора», — Даник показал язык. Я птичка вольная, летаю, где хочу. — Нет, правда, тебя мама еще не потеряла? — вклинился Ленька. — Ты ей хоть раз позвонил? — Нет. Даник отложил деревянную лошадку и сцепил руки в замок. — Какая разница? Мамаша все равно надеялась, что я свалю на все лето в гастроли вместе с театром. Но меня не отпустили в школе. Шуба не подписала разрешение, потому что я не пионер. Олесь смутился. Теперь он понял, почему Камалов приехал в гости даже без теплого свитера. От темного цыганского взгляда стало бы не по себе и бесчувственному пню. Но Ленька оказался непрошибаемым. «Что значит, какая разница?» — начал он тоном прилежного староста. «Ты, получается, убежал из дома?» «Получается» так тебя, может, уже с милицией ищут. Получается, мы тебя скрываем. Ты же подводишь меня, подводишь моих родителей». Даник коротко рассмеялся, глядя на собственные руки с тонкими нервными пальцами. «Это не смешно», — отрезал Ленька. «Ты должен сегодня же позвонить матери. А завтра мой отец может подбросить тебя на машине до Горького». «Спасибо, на автобусе доберусь». Олесь вдруг понял, что не будет рад, если Камалов уедет. Не сейчас, когда он наконец-то стал похож на человека. Даник, казалось, перестал играть привычную роль. Лицо сделалось злым, губы побелели. Несколько раз он подергивал плечами, будто решался на что-то. Неожиданно для себя Олесь сказал. — Лень, это не твое дело. Что ты в самом деле, как курица-наседка? Потом он посмотрел на Даника, злого, взъерошенного, с дергающимися уголками рта, готового сорваться с места, и добавил. «Перебирайся сюда, если хочешь. Мне как раз страшновато в доме одному. А отчим приезжает только по субботам. Можешь занять чердак». Камалов провел пальцами по лицу, словно убирал невидимую паутинку. Раньше Олесь уже видел, что он таким образом смахивает с себя образ, когда репетирует. Через миг на губах Даника уже играла обыкновенная для него снисходительная улыбка. К вечеру, когда Камалов притащил на чердак несколько одеял и свил себе гнездо на тахте, Олесь позвал его вместе чистить картошку к ужину. Они сели прямо на крыльцо, нагретое за день, и теплое до сих пор. Даник закатал рукава слишком большой для него рубашки из шкафа Родиона Григорьевича и спросил, жмурясь на красное закатное солнце. «Мне давно интересно, почему ты переехал из Беларуси?» И Олесь, наконец, рассказал свою историю.